Глава 9. 20 августа. Пятница. Медвежье озеро. Карпатский добрался до озера только в первом часу ночи, но после того, как Соболев дал отбой тревоги, он не очень-то и торопился. Первый звонок застал его уже в постели, куда Карпатский улегся, несмотря на предчувствие тотальной бессонницы. Оставалась надежда, что свое возьмет хронический недосып, но сообщение о происходящем на озере убило ее. Услышав об окруживших гостиницу людях в черных балахонах, Карпатский поначалу застыл в панике, понимая, что он слишком далеко, и ему просто не добраться туда достаточно быстро, даже если он не станет ждать бравых ребят в касках, бронежилетах и с автоматами. А Диана там, и ей нужна его помощь. Какого черта он не поехал к ней сразу? Ведь Соболев предупредил, что Савин заявился на озеро, а заодно сообщил о присланных им с Кристиной медальонах. Несложно было предположить, что скоро начнется очередная глава этой кровавой мистической драмы. А даже если нет, ему все равно не стоило оставлять Диану одну. И если уж не удалось убедить ее поселиться у него и найти себе другую работу, значит, надо было ему поселиться у нее. Впрочем, Карпатский прекрасно понимал, почему этого не сделал. Диана не предлагала. Это он откровенно настаивал, чтобы она пожила, если не с ним, то хотя бы у него во второй комнате. Она же предпочитала встречаться только когда его свободный вечер совпадал с ее выходным днем. Вероятно, это тоже было частью стратегии, направленной на возбуждение в нем желания поскорее узаконить их отношения. «Интересно. Если я предложу ей выйти за меня с условием, что она посидит дома, пока все это не закончится, она согласится?» Промелькнула в голове, пока он торопливо собирался и бежал по лестнице вниз к машине, чтобы не тратить время на ожидание лифта. Второй звонок Соболева с сообщением о том, что тревога оказалась ложной, раздался, когда Карпатский уже выехал. Несколько раз переспросив, уверен ли напарник, что опасности нет, он прижался к обочине, включил аварийку и пару минут просто сидел в темной машине. Дышал и думал. Необходимости ехать на озеро больше не было, как и смысла возвращаться домой. Теперь он точно не сможет уснуть в ближайшие несколько часов. Поэтому, отдышавшийся, взяв себя в руки... Карпатский все же поехал в гостиницу. Как минимум, одна причина наведаться туда у него имелась. Как и всегда в это время, дверь главного входа была заперта, поэтому пришлось нажимать кнопку звонка и ждать, пряча руки за спиной. «Привет!» — удивленно протянула Диана, открыв ему дверь, и отступила на пару шагов, чтобы он смог войти. На лице ее читались растерянность и даже некоторая настороженность, словно она не понимала, что его сюда привело. И боялась услышать какую-то страшную причину. Привет! эхом отозвался Карпатский, улыбаясь и всем своим видом, стараясь дать понять, что все хорошо. Как ты? Диана слегка дернула плечом, держась все еще немного напряженно. В порядке все ведь разрешилось. Это были просто бестолковые подростки, считавшие, что участвуют в каком-то прикольном флешмобе. Соболев тебе разве не сказал? В ее голосе. Почудились странные нотки, словно Диана чувствовала себя неловко от того, что он приехал зря. Сказал заверил Карпатский. Но я решил все равно приехать. Убедиться, что с тобой все хорошо, услышать это от тебя. Ты мог просто позвонить? Мог, но я хотел тебя увидеть. А еще вот. Не особо изящным движением он извлек из-за спины небольшой букет, который прятал все это время. Только тогда Диана окончательно расслабилась и расплылась в счастливой улыбке. У нее даже глаза загорелись. Карпатский до сих пор не понимал, как это работает, почему цветы, собранные вместе и перевязанные лентой, так действуют на женщин. Оставалось только радоваться, что это все таки работает, поскольку другого способа сгладить впечатление от утренней сцены он не знал. Впрочем, самому себе врать не стоило. Все он знал, просто по-прежнему был не готов. «Где ты их взял в такое время?» — спросила Диана, наклоняясь и тычась носом в мелкие бутоны кустистых роз в круглосуточном магазине. «Пришлось сделать приличный крюк, поэтому я так долго ехал. Но когда Соболев сказал, что все разрешилось, я уже не торопился. Знал ведь, что ты будешь бодрствовать до утра». «Спасибо». Она шагнула к нему, приподнялась на носочках и поцеловала в губы. Можно было смело предположить, что его извинения приняты, Но Карпатскому хотелось расставить все точки над «и». «Прости мое поведение утром. Я не хотел обидеть тебя. Ты мне очень дорога, просто для меня все слишком быстро». «Понимаю». С серьезным видом кивнула Диана. «И ты тоже прости. Я слишком рано завела этот разговор. Сама не знаю, что на меня нашло. Ты голодный? Ресторан давно закрыт, но еда есть на кухне». Столь резкая смена темы дала понять, что утреннее недоразумение исчерпано, и о нем следует немедленно забыть. По крайней мере, на какое-то время. «Да нет, я поел, спасибо». Отмахнулся Карпатский, берясь за ручку двери. «Я поеду». Диана встревоженно нахмурилась. «Куда ты поедешь?» «Второй час ночи. Зачем тебе мотаться, оставайся?» Она вытащила из кармана жакета ключ-карту. «Вот, возьми и иди в мою комнату» а я утром разбужу тебя, как только закончится моя смена. И тогда мы точно успеем позавтракать вместе». «Вообще-то завтра с утра я на полдня в отгуле», — признался Карпатский. «Так что торопиться мне некуда». Она игриво улыбнулась, снова приникла к нему, на этот раз чтобы тихонько предложить. «Тогда как ты смотришь на то, что я разбужу тебя сразу после смены, и мы никуда не будем торопиться?» Её тон -то говорил больше, чем слова, дразня и провоцируя предвкушать ранний подъем, несмотря на поздний час. Учитывая все обстоятельства, на Карпатского это не особо подействовало, но он решил не разочаровывать ее раньше времени. К тому же его полностью устраивала возможность остаться здесь на ночь. Мало ли что еще может случиться. «Звучит многообещающе», — хмыкнул он, забирая у нее карту, и теперь уже первым, касаясь ее губ, в лёгком поверхностном поцелуе, таком же дразнящем, как и ее игривый тон. Делать вид, что все в порядке, Карпатский умел, но сейчас с удивлением понял, что близость Дианы, ее прикосновение, голос и тонкий запах духов помогают не думать о том, для чего, собственно, на завтра взят отгул. Правда, как только это пришло ему в голову, он сразу почувствовал укол вины а потому поторопился воспользоваться предложением Дианы и отправиться в ее комнату, предварительно лично заперев замок входной двери. Правда, уснуть ему все равно долго не удавалось. Впервые за 11 лет он встречал годовщину гибели дочери в том самом месте, где ее не стало. 20 августа, пятница, город Шелкова ночной клуб «Кактус». Галка никогда не согласилась бы, если бы кто-то другой ей это сказал и спорила бы с ним до хрипоты, но в действительности она была человеком привычки. Уже много лет она не изменяла ни черному цвету, ни своему образу в целом. Яркий макияж, который принято называть готическим, короткие волосы, слегка вычурная одежда, скорее подчеркивающая несуразность угловатой фигуры, чем пытающаяся ее скрыть. Даже работа в бухгалтерии на серьезном предприятии не смогла изменить ее подход к внешнему виду. Впрочем, ее вторая работа такому образу как раз очень подходила. Некоторое время назад Галка увлеклась гаданием и теперь продавала свои услуги в интернете за весьма неплохие деньги. Еще одной привычкой, которую она не желала изменять, были походы в ночные клубы. Галка любила их атмосферу, любила музыку и танцы. Пока жила с родителями, она сбегала сюда от домашних скандалов. А теперь, переехав в съемную квартиру, приходило просто снять напряжение. Часто для нее не имел значения день недели, нужно ли утром идти на работу. Здесь она отдыхала душой и была готова пожертвовать ради такого отдыха парой-тройкой часов сна. Ей никогда особо не требовалась компания. Она с удовольствием болтала со знакомыми барменами, пока сидела за стойкой. А в «Кактусе» она давно знала всех. Играла на бильярде с такими же завсегдатаями, А танцевать и вовсе предпочитала одна. Тут уж ей никто не был нужен. Только музыка, отзывающаяся дрожью в груди ритм и движение. Чаще всего она танцевала с закрытыми глазами, но время от времени все же приподнимала веки и смотрела на отражение в зеркальной стене, тянувшейся по всей ширине зала. Вот и сегодня она приоткрыла глаза, когда почувствовала, что растворяется в музыке слишком сильно и рискует потерять равновесие. Народу на танцполе было немного. Преимущественно малолетки, у которых продолжались каникулы. К малолеткам Галка причисляла всех, кто еще учится, даже если они почти одного с ней возраста. Впрочем, взрослых тоже хватало, несмотря на только наступившую вполне себе рабочую пятницу. У кого-то отпуск, кто-то на фрилансе или работает в ночную, у кого-то вовсе нет работы, а кто-то кайфует, как она, набираясь здесь сил перед последним трудовым рывком на неделе танцевавшему рядом с ней парню, явно было ближе к 30, но двигался он хорошо. Почти так же раскрепощенно, как она. Как и Галка, он танцевал сам по себе и совсем немного с ней. Немного, потому что он не касался ее, она даже не чувствовала его присутствия, но его движения во многом отвечали ей. Во вспыхивающей бликами и огнями полутьме она не могла разглядеть его лицо, которое, к тому же, прикрывали отросшие волосы. Но телосложением незнакомец пришелся ей по вкусу и в целом показался Галке симпатичным. А потому она решила, что немного флиртов, танце ей сегодня не повредит. Она повернулась к парню и распахнула глаза полностью, стремясь поймать его взгляд, но словила лишь легкое головокружение. Рядом с ней никого не оказалось. То есть, конечно, вокруг по-прежнему двигалось некоторое количество людей, но они могли позволить себе держать дистанцию. Галка сбилась с ритма, хмурясь и не понимая, что происходит. Она, конечно, как всегда, выпила пиво для легкости и веселости, но совсем чуть-чуть от такого количества не может заглючить. Она снова повернулась к зеркалу и окончательно замерла, забыв про музыку. Парень был там, танцевал и теперь тоже смотрел в отражение, а через отражение на нее и улыбался. Опасно так. Слегка безумно. Не сразу, но Галка узнала его, отчего музыка и вовсе отступила куда-то на десятый план, став едва слышной. В груди стало холодно, а в животе неприятно заворочились, грозя вылезти наружу, съеденные на закуску чипсы. Через зеркало, недобро ухмыляясь, на нее смотрел Алекс Найт. Парень, с которым она недолгое время встречалась, еще учась в колледже. Местный блогер, широко известный в узких кругах. Тот самый что месяца полтора назад был найден повешенным на подземном этаже недавно открытой, но уже успевшей обзавестись печальной славой гостиницы. Галка снова отвернулась от зеркала и посмотрела туда, где Алекс должен был стоять, чтобы отражаться в нем. Но его там не было. А когда она еще раз посмотрела в отражение, не нашла его и там. В ушах зашумело, и перед глазами все поплыло. Галка ринулась через танцпол к туалетам, беспардонно расталкивая всех, кто оказывался у нее на пути. Влетев в дамскую комнату, она сразу кинулась к раковине, открыла холодную воду и плеснула ее себе в лицо, не особо заботясь о сохранности макияжа. Сейчас было нужнее, чтобы мир перестал вращаться, а в легкие снова начал поступать воздух. Ледяная вода быстро помогла, Галки стало лучше. Она пришла в себя достаточно, чтобы почувствовать запах сигаретного дыма, висевшего в воздухе и частично заглушавшего туалетные запахи. Вообще-то, курить в клубе давно запретили. Но это останавливало далеко не всех. Но, по крайней мере, сейчас в туалете она находилась одна. Галка выпрямилась, опираясь руками на раковину, и посмотрела на себя в зеркало. И без того всегда бледное лицо сейчас казалось совсем бескровным, а в глазах все еще плескался пережитый ужас. Она тяжело дышала, но постепенно ей становилось лучше. «Что бы это ни было, тебе просто показалось!» Самовнушение отчасти подействовало, и Галка еще немного успокоилась. Заметила, что густые тени после водных процедур немного размазались, но не критично. Все поправимо. Она потянулась к крошечной сумочке, которую носила через плечо. Там как раз хватало места для смартфона, мелких наличных и косметики именно на такой случай. Однако не успела Галка найти нужное, как ее внимание отвлекло движение в отражении, которое она заметила краем глаза. В туалете все таки кто-то есть?» Там снова был он. Алекс Снайт, похабно улыбаясь, стоял позади нее, расслабленно привалившись к стене и поигрывая огромным ножом. Галка почувствовала, как леденеет и одновременно деревенеет спина, лишая ее возможности обернуться. «Кто ты? Откуда ты здесь?» спросила она, и голос ее прозвучал чересчур тонко, высоко. Он ничего не ответил. Лишь оттолкнулся от стены и ринулся к ней, явно собираясь вонзить нож в спину. Галка вскрикнула, все таки сумела шарахнуться в сторону, уклоняясь от удара, и обернуться, глубоко присев, поскольку ноги не держали. В реальности Алекса вновь не оказалось. Лишь две какие-то девчонки стояли в дверях, шалело таращась на нее. Чувствуя, как глазам подступают слезы, Галка из последних сил вскочила на ноги и выбежала из туалета, а потом и из клуба на ходу, вызывая себе такси.